Глава седьмая. Мэра. Женщины горевали в Карвелле. То было тяжёлое горе, без смысла и надежды. Охотники вернулись вечером домой без добычи и без своего господина, исцарапанные, порванные и напуганные долгим блужданием в лесу. Теперь молчаливой, смущённой толпой, они сидели в зале, не поднимая глаз от стола, и пили эль. Лишь один плакал, уронив голову на руки. Один-единственный. В своей комнате наверху сидела мэра, обняв малолетнего сына, склонившего свою тёмную головку к ней на колени. Нет, он не спал, а лишь дремал от страха и усталости. Мэра сидела молча и неподвижна, так что единственная служанка, оставленная ей, не осмеливалась ни шелохнуться, ни задать вопрос. «Они вернулись домой одни». Наконец промолвила мэра, когда мальчик заснул. Она взглянула на высокое узкое окно, за которым стояла ночь и всё ещё неистовствовал ураган. И они не поднялись наверх. Значит, они ещё не уверены, что он мёртв. Она погладила головку сына и взглянула на юную Кали, служанку, которая делала вид, что шьёт. В глазах её застыл неистребимый страх. В ту ночь в Карвелле не было иного закона, кроме страха. Неестественный гром, ракотавший весь день, сотрясал и крушил древние камни. И, наконец, хлынул дождь, обычный проливной дождь. Калли взглянула вверх сквозь потолок и спустила судорожный вздох. Как будто долго удерживаемое дыхание вырвалось из её губ, как и у всей природы, не дышавшей весь день. Мальчик приподнял голову. тихо — сказала мэра. — Это всего лишь дождь. — Он не вернулся? — спросил мальчик. — Тихо, нет, не шуми. — Хочешь, я возьму тебя на руки? Он потянулся к ней. Мэра подняла его к себе на колени. Ему было уже пять лет, и обычно из гордости он не позволял брать тебя на руки, но она обняла его и стала медленно укачивать. — Госпожа! — попросила Калли. «Позволь мне!» «Нет», — ответила мэра. И каля осталась сидеть, она опустила голову и принялась распускать неровные стежки, сделанные дрожащей рукой во время раскатов грома. Дождь струился по стенам замка, шуршая барабаня и деревья вздыхали на берегу Керберна. То и дело порывы ветра раздували шторы, колеблю пламя лампат и свечей. Но дитя продолжало спокойно спать. Снизу из зала донёсся звон металла, но потом всё снова стихло, оставив лишь шум дождя. «Они не идут», — повторила госпожа мэра тишайшим из голосов лишь Длюша и Калли. «Но завтра, если он не вернётся домой, они поднимутся сюда». «Госпожа!» прошептала Калли. «Что нам делать?» «Мужаться». «Как и прежде», — ответила госпожа мэра и посмотрела на своего спящего сына, разглаживая рукой чёрную шапку его волос. Он ещё крепче жал свой маленький кулачок на её рукаве. Он никогда не отличался здоровьем, сын Эвальда. Зато был быстр и докатлив. «Тихо. Что мы можем сделать?» Да и когда мы могли. Но если ты сможешь, ты должна будешь бежать с ним. Понимаешь? Да. Еле слышно промолвила Калли, и голубые глаза её стали круглыми. Я знаю. Обе всё понимали. И мэра нежно ласкала своего спящего сына, хорошо зная людей, сидящих внизу, и не сомневаясь, что скоро в одном из них взыграет чистолюбие и тогда у мальчика не останется ни единой возможности остаться в живых, как и у любого, в чьих жилах текла кровь Эвальда. И, возможно, это случится ещё до наступления рассвета. Там был Бертрам и другие подлые кровожадные люди, кровожадные и дикие, как и их господин. И с каждым часом они хмелели всё больше. Чаши внизу наполнялись снова и снова, и трусы восстанавливали храбрость, потерянную ими в лесу. Из далёкой тьмы под стенами послышался цокот копыт. Мэра приподняла голову и прислушалась сквозь гром вой ветра и дождя. стороне от дороги!» — прошептала Калли. «Из-под стен! Не у ворот!» Цокот всё приближался, казалось, звучал уже под самыми окнами и был отчётлив теперь, несмотря на грохот воды и шуршание листьев. На мгновение он словно затих и вновь раздался, сопровождаемый раскатами грома. «О, госпожа!» — выдохнула Каля, сжимая талисман на шее. «То верно феи!» «То лошадь моего мужа вернулась домой!» Промолвила мэра, и взгляд её был холоден и устремлён вдаль. «Она может кружить всю ночь, но они не откроют ворот, нет. Им страшно!» «Тихо!» — сказала она, ибо мальчик зашевелился во сне и она вновь закачала его, покрепче обняв. Лошадь снова процокала рядом и замерла. «Фи!» — настойчиво повторила Калли, когда звук возобновился. «О, госпожа!» Но лошадь ушла во тьму, и внизу в зале никто не открыл и не закрыл дверь. Никто не вышел взглянуть, и звуки копыт замерли, и в зале было тихо, и дождь начал ослабевать. Снизу не доносилось даже шагов, Измождённое дитя спало в объятиях мэры, а Калли перестала дрожать. Вздувалась и хлопала штора, растрёпанная ветром, который тоже теперь стихал. Мэра указала на неё рукой, и каля с ужасом поднялась и, приблизившись к тёмному окну, привязала штору Затем по очереди начала подрезать фитили. Такое мирное и уютное занятие в доме, таящем убийства. «Поспи немного», — сказала Калли, покончив с лампадами, и протянула шаль. Мэра жестом попросила накрыть ею мальчика, и ненадолго на них снизошёл покой. Калли заснула в кресле, которым они задвинули дверь, бессильно опустив руки на колени, а голову повесив на свою полную грудь. Но мэра всё время была на стороже, прислушиваясь к дождю, который уже растратил весь свой пыл. В её глазах не было слёз, было не время. Они остались во дне вчерашнем, — думала она, — а те, что не выплаканы, надо приберечь для дня завтрашнего. Будь окно чуть пошире, она бы подумала о побеге, о том, чтобы сплести всю имевшуюся у них одежду в канат и спуститься по нему вниз. Но оно было слишком узко для кого бы то ни было, разве что кроме её сына отчаянно она размышляла над тем чтобы дождаться когда те внизу уснут попытаться пересечь зал и бежать но тогда им пришлось бы миновать охрану а там может оказаться менее пьяной возможно ей удастся выиграть время для сына хоть немного времени и мудрая калле верная кале простая деревенская женщина не столь омертвевшая как она сама сумеет их спасти или вдруг каль удастся как нибудь пробраться за ворота, и тогда она передаст ей мальчика. А может, её господин всё же вернётся домой? В нём был залог спасения хотя бы от худшей участи, чем та, что он являл собой сам. Эта надежда лишала её мужества, ибо из башни был один лишь путь — через зал и мимо захмелевших воинов. Она могла бы изобразить горе по своему господину, Но каждый, кто хоть немного знал её, лишь посмеялся бы над этим. А даже если бы оно было искренним, оно не вызвало бы почтения с их стороны. Они могли бы передраться между собой. Таков был их обычай, если бы некому было их остановить. И то была единственная отсрочка, на которую она могла уповать. Возможно, лишь день, чтобы спасти сына. Но победителем из этого состязания выйдет самый кровожадный. Где-то вдали раздался приглушённый звук открываемой двери. Мэра услышала и содрогнулась в холодном предрассветном воздухе, сжимая занемевшими руками своего сына. Он вернулся. Бездумно мелькнуло у неё в голове. Окровавленный и свирепый, он всё же добрался до ворот. Но она не была уверена в этом. Любую надежду на спасение она подвергала сомнениям, кроме Калли спокойно спящую у дверей. Она взглянула на лицо сына. Непослушный локон снова упал ему на щёку, но она не осмелилась шевельнуться, чтобы убрать его, боясь разбудить мальчика. «Пусть спит», — подумала она. «О, пусть он спит. Он будет меньше бояться, если выспится». Снизу из оружейной послышался топот ног. «Так значит, это он». Подумала мэра, и холодок пробежал по спине. Он поднимается со сторожем или ещё с кем-нибудь, кого разбудил внизу. «Мы спасены. Мы спасены, если только не будем шуметь». Ибо она знала в глубине своего сердца, что если негодяи оставили своего господина в лесу живым и без лошади, за этим последует жестокая расплата. Затем послышались звон стали, возгласы, удары и предсмертные крики. «Ах!» — воскликнула мэра и прижала к груди перепуганного сына. «Тихо, не надо, тихо, тихо!» «Наверное, сам!» — всхлипнула Калли, прижав руку губам. «О, он вернулся!» Крики, удары и вопли ещё усилились. Мальчик дрожал в объятиях мэры, и каля подбежав, обняла их обоих и тоже дрожала вместе с ними. «Нет, то не он!» Промолвила мэра, различив голоса, и сердце у неё похолодело. Кто-то поспешно поднимался по лестнице. «О, Калли, дверь!» Запор был задвинут, но его никогда нельзя было назвать надёжным. Калли бросилась к креслу, стоявшему перед дверью, чтобы придвинуть его. Но дверь распахнулась перед ней, и кресло отлетело к стене. На пороге стояли окровавленные люди с обнажёнными мечами в руках. Заслонив от них мэру, Калли замерла перед ними. Последним в дверь вошёл у воин в пастушьей куртке. У него не было никаких знаков и фамильного оружия. Он отличался лишь спокойствием, которого не знал Каруэлл. Волосы у него были длинными и серебрились от седины, а худое лицо исчертили шрамы. За его спиной стояли суровый широкоплечий воин и рыжеволосый юноша с рассечённым лбом. «Госпожа мэра», — промолвил пришелец, — «успокой свою защитницу». «Калли», — сказала мэра. И Калли отошла к стене, плотно сжав губы и не спуская в стревоженных глаз мужчин. Под передником она сжимала кинжал, которого никто не видел. Но высокий незнакомец подошёл к мэре и опустился на одно колено, придерживая согнутой рукой свой окровавленный меч. «Кирвален?» — неуверенно проговорила мэра, ибо лицо его постарело и изменилось. «Мэра, дочь Кеннарда, ты овдовела. Не знаю, огорчит ли тебя это известие?» «Не знаю». — ответила она, и сердце её бешено забилось. «Это ты мне должен сказать». «Это моё владение. Мой двоюродный брат убит, хотя и не моей рукой, чего не скажешь о его соратниках. кэрвел well в моих руках». «Как и мы все», — заметила она. Всё промелькнуло перед ней. «Безопасный путь за ворота и безнадёжные скитания потом». «У меня, может быть, родня в бане». «Бан колеблется от каждого дуновения ветра. И чего от него ждать тебе, волчьей вдове? Искать укрытие в анбеге? Друзья-оборотни ненадёжны. Я говорю, Кэр well, мой, и я намерен защищать его». Он протянул руку к мальчику, который отпрянул от него, вцепившись в рукав матери. «Это твой?» Она так и не позволила себе заплакать. Сдержала слёзы она и теперь, когда огромная измазанная кровью рука протянулась к её сыну, к её детяти. «Он мой», — ответила она. «Эвальд ему имя, но он мой». Рука помедлила и опустилась. «Я ничего не сделаю наследнику Эвальда» но буду относиться к нему как к сыну. И его мать, если она останется в карвеле будет в безопасности». С этими словами он поднялся и подал знак своим людям, большинство из которых уже удалилось. «Охраняйте эту дверь», — распорядился он. «Пусть никто не тревожит их, они невинны». Он ещё раз оглянулся, не выпуская из рук окровавленного меча, ибо его нельзя было убрать в ножны. «Если мой двоюрный брат вернётся домой, его ждёт суровый приём. Но я думаю, он не придёт». «Нет», — подтвердила мэра и вздрогнула. И впервые за всё это время по щекам её заструились слёзы. удачу покинула его. «В с ним не было удачи, пока он владел им», — сказал на Налькер Вален. «Теперь я буду владеть им со своей доброй судьбой!» Мэра плакала, склонив голову, ибо больше ей ничего не оставалось делать. «Мама!» — прохныкал её сын, и она прижала его к себе, утешая, а Калли подошла и обняла их обоих. «Не стоит спускаться в зал», — сказал Кирвалин, «пока мы не очистим его». И он вышел прочь. Даже тень улыбки не тронула его уста. Амара смеялась. Смеялась так, как уже не думала, что умеет. «Свободны», — говорила она. свободный О, Кали! Это Неаль Кирвален, защитник короля. Он очистит зал. Пусть получат они по заслугам. Когда-то я знала его. Много-много лет тому назад. Настало утро. Наша ночь прошла». И надежда забрежила во взгляде мэры, потаённая, неуверенная надежда, как любое упование в карвеле ибо оно искажалось и становилось орудием мести. Она забыла, что юный орфист Фиан мёртв, забыла о своей почти любви к нему, ибо мэра всё ещё была молода, и орфист тронул её сердце. Она забыла обо всём, возложив всю свою надежду на Кервалена. Таков был характер племянницы бывшего короля, которая научилась выживать в житейских бурях, ибо она умела отыскивать спокойные заводи. «Мама!» — промолвил её сын, но он всегда мало говорил, этот юный сын Эвальда. Он тоже научился спасаться, несмотря на свой юный возраст. А спасение его было в молчании и в том, чтобы крепче держаться, не отпускать единственную свою защитницу. «Он придёт?» «Никогда, никогда он не придёт, сынок», — ответила мэра. «Этот человек убережёт нас. Он весь в крови. То кровь всех негодяев карвелла Он никогда не обидит нас». И она закачала своего сына, но силы вдруг оставили её и Калле пришлось подхватывать на руки их обоих. И всё же мэра продолжала смеяться. С приходом летнего тепла в Каравелле сыграли свадьбу. В замке появились новые лица, худые, суровые воины, но говорили они спокойными голосами и были учтивы. И многих из них мэра знала ещё в юности, и те из них, кто ещё мог улыбаться, улыбались ей. Кое-кто из старых людей остался в Карвелле, но худшие погибли или бежали, остальные справились. И еще многие пришли к замку. Даже фермеры, надеявшиеся на землю, которую они и получили. Все, что было под паром. Было несколько родичей на Аля, хоть и мало. С холмов пришел пестрый народ, суровый и нетерпящий, чтобы ему перечили. Был здесь и Кевин, охромевший после сражения и долговязы Скаага, и мрачный бешеный дру с южных холмов. Но какими бы они ни были, они подчинялись закону. А слухи о зловещей смерти оборотня разнеслись далеко, так что Анбек и Кэрдаф лишь глухо ворчали, не испытывая желания шутить с лесом и его силами. На них тоже обрушился ураган. А посему они решили закрыть дорогу и запереть Кэрвэлл, словно его и не существовало. Так Мэра, убранная цветами и тихая, как всегда, вышла замуж и стала женой Неаля, госпожой кэрвела И мальчик Эвольд научился ходить по пятам за Наалем, Кевином и Скагой, и к нему вернулись игры и смех. «Он твой сын», — говорил Неаль Мэри, зная, что радует её и моего двоюрного брата, и кровь королей в нём течёт от тебя». Но временами он замечал и другое, когда мальчик обижался и злился. И тогда вдвойне Нааль был терпелив с ним, потому что сердце его таяло, когда мальчик смеялся, или когда, несмотря на усталость, он следовал за ним, подстраиваясь под шаги взрослого мужчины. Он всюду сопровождал Нааля, На стены вверх и вниз, в конюшне кладовые. Одно слово на Аля могло зажечь его глаза и погасить в них свет, и не было конца его обожанию. Так мальчик рос, и когда Скага при необходимости таскал его за уши, тот лишь хмурился. Только на Аль мог вызвать у него слезы. У него был пони для верховой езды, косматые животное спасенные с мельницы, которая отъелась, и превратилась в весёлую хитрую лошадку, приплясывавшую рядом с Баной на летних прогулках. Эвальд вырос из всей своей одежды к зиме, и все рукава надо было выпускать, а талии занижать, чем и занималась Калли. А зимними вечерами он слушал рассказы воинов. Но никогда и слова не говорилось об Элде. Всякий раз, как о нём заходила речь, Мэра вздрагивала и прижимала к себе сына. и тогда Неаль запретил рассказы о нем. Мэра родила ему дочь, белокурую голубоглазую девочку, а затем еще одну. Так что у Наали не было сына, о чем он, если и задумывался, то не печалился, ибо его счастливая судьба принесла ему двоих сыновей. Скагу, ставшего широкоплечим мужчиной, крепким молодцом, который однажды сумел даже отразить нападение Анбега, выучился воинскому искусству и участвовал в затяжной тяжёлой войне. И Эвальда, достигшего юности своего наследника, ибо Скага не помышлял о власти. А Эвальд? Эвальд легко относился к тому, что замок был его, ибо он был самоотверженный горд в своей преданности. Он научился быть мягким и отдавать всё своё сердце тем, кто дарил его своей милостью, ибо так говорил ему Неаль и были у Нааля две дочери, и любил он их всем сердцем, и они получили пони Эвальда, когда тот вырос. Эвальду же он дал последнего же ребёнка, Банин. Кевин умер. Это было самое сильное горе, постигшее Нааля в течение этих счастливых лет. Он просто упал. Хромая нога подвела его на лестнице. Так Кевин заснул в сердце Карвелла, приняв мирную смерть, о которой даже не мечтал. Деревья за рекой снова выросли. Снег падал и стаивал весной, и в Карвеле началось строительство новой башни, ибо, сказал Нааль, никто не знает, какие могут настать времена. Он думал о короле, который теперь вступал в возраст мужчины, и о будущих войнах, которые он уже не увидит, ибо старость подступала к нему. Волосы его совсем посидели, И настал день, когда ему пришлось отослать Банан, ибо она слабела, и он не мог более делать вид, что годы не сказываются на них. Он велел Скаге отвести её на волю и отправил с ним ещё отряд воинов, словно пегая кобыла была важной персоной. И предстояло миновать дорогу, удерживаемую Анбегом, что они сделали без малейших препятствий со стороны Анбега, который, наученный горьким опытом, предпочитал лишь наблюдать, не вмешиваясь. Так Банан свободно ушла вверх по лощине. «Она убежала!» — с горящими глазами рассказывала потом Скага. Сначала казалось, она не уверена, но потом она вскинула голову, задрала хвост и побежала туда, куда пошла бы в молодости. «Я потерял ее из виду межхолмов, но она знала дорогу, я в этом уверен. Ты бы и сам мог последовать за ней», — сказал наль и слёзы заблестели в его глазах. «Как и ты», — ответил Скага. «Здесь у меня жена, мой сын и мой дом». «Ну-ну, у Баннон здесь тоже был дом». Он поджал губы. «Как и у меня, как и у тебя, что правда, то правда. Наступает время, когда мы должны расставаться даже с любимыми». «Господин», — промолвил Скага, и на его волевом лице отразилась тревога. «Ты сам не свой из-за этой кобылы?» «Ты прав, время ее пришло, но твое еще нет». Кевин ушел. Его ни с кем не связывали узы. Надо было мне его послать туда. «Он никогда бы не бросил тебя». «Он никогда бы не бросил Кэрвелл», — поправил Наль. «Он любил эту землю и эти камни». И теперь он спит среди них. У меня есть мэра и Эвальт, и моей дочери, и жеребедь, что принесла мне банан Но ну, какая же крепкая она лошадь. Я и в не любил её так, как должен был бы. Мы поедем завтра на охоту, господин, чтобы исправить твоё настроение. Сказать по правде, я никогда не находил в ней радости. Она напоминает мне о другом. Тогда мы просто будем скакать верхом и предоставим оленям делать то, что им нравится. Пусть так. Да, — сказал Наль и устремил взгляд на угли в очаге. Над очагом выступала каменная голова волка. Он так и не убрал её.